Глава 52. Мы все еще ехали в лифте, когда я подумал о Роере, о том, что он должен убедиться в полной пригодности донорского сердца еще при первом осмотре. Впрочем, он всегда действовал методично, не спеша, не пропуская ничего, что могло бы указать на контузию, врожденное заболевание или какие-то другие скрытые дефекты? Я ясно представлял, как он ощупывает сердце, пытаясь уловить признаки фибрилляции, похожие на вибрацию воды в трубе. Любой намек на фибрилляцию желудочков или предсердий означал, что сердце работает неправильно и пересаживать его нельзя. Затем кончиком пальца Ройер проверит обе коронарные артерии, главные сосуды, которые идут по поверхности миокарда, снабжая собственную мышечную ткань сердца кислородом и питательными веществами потеря эластичности их стенок, тромбы, некроз, любые другие заболевания все это означает также, что донорское сердце непригодно для трансплантации. Роер, совсем как Чарли умел превосходно читать сердце с помощью осязания. Я знал это и все равно волновался. Наконец лифт приехал на нужный этаж, и мы перевезли Энни в отдельную палату в кардиологическом отделении. Не успел я переложить ее на кровать, как вокруг, словно добрые духи, бесшумно засновали медсёстры, проводя необходимые исследования. Доктор, обратилась ко мне одна из них. Я ее не знал, но я не отреагировал, и она повторила чуть громче: "Доктор". И снова я не пошевелился, настолько я отвык от подобного обращения. Выручила Синди, незаметно показавшая на сестру пальцем. Только тогда я обернулся. На воротнике форменной куртки сестры болтался бейдж с именем Дженни. Одной рукой сестра протягивала мне плечики, на которых висел тщательно накрахмаленный докторский халат, над карманом которого было вышито мое имя Джонни. В другой руке, так чтобы не видела Энни, она держала два шприца. Я ждал, что кто-то подаст мне шприцы, но халат, да еще с моим именем, стал для меня полной неожиданностью. Сестра заметила мою растерянность. Этот халат много лет висел на двери в кабинете доктора Ройера. Негромко пояснила она, слегка подавшись вперёд. Он велел принести его вам, как только вы появитесь. Я кивнул, и сестра придержала халат, пока я продевал руки в рукава. В кармане я обнаружил свёрнутый кольцом стетоскоп. Пока я расправлял скрипучие резиновые трубки, сестра сказала: "И стетоскоп он тоже берёг для вас". Доктор Ройер часто повторял, что давно ждёт, когда же вы снова дорастёте до этой штуки, чтобы это не значило. Улыбнувшись, она помогла мне повесить стетоскоп на шею, потом взглядом показала на шприцы. "Вы или я?" «Я», — ответил я шёпотом, в полной мере оценив внимательность и заботу, которые сестра проявила по отношению к нам обоим, ко мне и к Энни. Уколы, которые мне предстояло поставить, были на редкость болезненными и знаменовали собой первый этап изматывающей долгой лекарственной терапии, направленной на подавление иммунитета, которое ожидала девочку в будущем. Уколы предстояло делать в бедро, и я знал, что Энне это не понравится. Дженни кивнула, но не ушла. Она стояла рядом, готовая прийти на помощь, но не мешала. Я повернулся к Синги. Может, выйдешь на минутку? Но она покачала головой и, схватив Энни за руку, скрипнула зубами. Я посмотрел на девочку, но она с опаской рассматривала шприцы в моей руке. Наконец Энни покорно вздохнула. Доктор Ройер говорил мне про уколы, сказала она упавшим голосом и приподняла подол больничной рубашки, в которую ее переодели. Я смазал кожу спиртом, но Энни схватила меня за руку и, подняв на меня глаза, вымученно улыбнулась. Я слежу за моим сердцем, не смыкая глаз ни на секундочку. Я дорожу тем, что у меня есть и хожу по струночке, прошептала она. Это явно были какие-то стихи, причем я их, кажется, когда-то слышал, но откуда они припомнить не мог. Энни слегка наклонила голову. Моя мама обожала Джонни Кэша, пояснила она и отвернулась, заранее сморщившись. Я быстро ввел лекарство и Энни стиснула зубы. На ее плотно сжатых веках выступили слезы, но она не издала ни звука. Я поправил рубашку, поцеловал ее в лоб, и Энни, не приоткрыв глаза, прошептала: "Наверное, сначала должно стать хуже, прежде чем станет лучше". Я кивнул. Когда имеешь дело с сердцем, чаще всего так и бывает. Дженни тем временем принесла чашку воды и маленькую таблетку, которая должна была успокоить Энни, не погрузить в сон, а именно успокоить, снять стресс и тревожность. Пока девочка запивала таблетку, кто-то вызвал меня по внутрибольничной связи. Доктор Митчелл, доктор Морган на второй линии. Я машинально бросил взгляд на часы, роер позвонил на полминуты раньше, чем мы договаривались. Выйдя в коридор, я снял трубку переговорного устройства. «Слушаю. Я ещё здесь. Сейчас нашего донора осматривают коллеги, минут через десять они закончат, и я взгляну на нее еще раз. Что касается тебя, то, пожалуй, Энне можно дать снотворное и начать подготовку к операции. Я перезвоню через 20 минут, когда буду знать наверняка. Я повесил трубку и вернулся в палату, где Дженни ставила Энни капельницу. Лекарства действовали не сразу, минут пять у меня еще было и, И я сел рядом с кроватью, и девочка тут же вложила пальчики в мою ладонь. В течение последующих трех минут я наблюдал, как она безнадежно борется со сном. Веки Эн не опускались сами собой, но она снова открывала глаза и взглядывала на меня. Она не произнесла ни слова, но ее взгляд был более чем красноречив. И вот Эн не уснул. Синья осталась в палате, а я отправился в операционную, чтобы познакомиться, точнее, заново познакомиться с моей операционной бригадой. Когда я вошел, на внутреннем телефоне загорелась сигнальная лампочка, и перфузионистка, которая находилась к нему ближе других, сняла трубку. Алло. Немного послушав, она протянула трубку мне. Это роер. 20 минут еще не прошли. Похоже, у роера были плохие новости. Я взял трубку. Да. Рис, я обнаружил признаки стеклянного сердца. Скорее всего, оно не совсем здорово. На данном этапе, правда, это небольшая проблема, но потом можно, конечно, пересадить ей и такое сердце, но тогда придётся её предупредить, что лет через 5 ей может понадобиться повторная трансплантация. Как по твоему, она к этому отнесётся? Боюсь, она вряд ли обрадуется. Ты провёл с ней много времени, наблюдал ее целыми днями, так что решать тебе. Как скажешь, так и будет. Я прислонился к стене, закрыл глаза и попытался думать об Энни, о девочке, которая доверила мне свою жизнь. Хватит ли у нее мужества, чтобы проснувшись, узнать, что она так и не получила новое сердце? Конечно, можно попытаться найти другой полностью здоровый орган. А вот только хватит ли у нас времени? "Джонни", снова заговорил Роер. это техасское сердце в лучшем случае это паллиатив, временная мера. Сможет Энни продержаться еще немного без операции. Едва ли не самое трудное в трансплантологии это необходимость принимать решения, от которых напрямую зависит человеческая жизнь. Если ты ошибешься, то убьешь пациента так же верно, как если бы всадил в него нож. А если пациент к тому же тебе не безразличен, если ты его любишь, решение дается особенно непросто и мучительно. Да. Я думаю, сможет. Было слышно, как Роер тихонько с облегчением выдохнул. Тогда пусть спит. Мы все расскажем ей завтра. Отдых в любом случае ей не повредит. До встречи, Роер. Не переживай, Джони. Голос у рояра был такой, что я сразу понял, со мной говорит не партнер, не коллега, а друг. Мы обязательно найдем для Энни новое сердце. Ладно, там увидим. До встречи. На первый взгляд, могло показаться, что Синди восприняла новость достаточно спокойно. Она кивнула, когда я предложил доехать до Варсити и выпить по шоколадному коктейлю, и безропотно дала усадить себя в машину. Довольно долгое время она не произносила ни слова, и только когда мы отъехали достаточно далеко от больницы, выдержка изменила ей. Слёзы хлынули из ее глаз потоком, и Синди зарыдала в голос. Я свернул с шоссе и некоторое время петлял между корпусами технологического института Джорджии, пытаясь найти место для парковки. Наконец мне подвернулась свободная площадка, я остановил машину, и Синди тотчас уткнулась мне в плечо. Она судорожно вздрагивала, сжимала кулаки, и зарывалась лицом в рубашку у меня на груди. Синди даже не рыдала, а вылова всю силу легких, словно изливая наружу всю тревогу и отчаяние, которое она так долго прятала глубоко в себе. Я не могу так, не могу так жить. Господи, да разве это жизнь? Она рванула блузку у себя на груди. Вот, возьми мое сердце и отдай ей. Мне оно все равно не понадобится, если она не умрёт. Если она не будет жить, я тоже не буду, так она кричала и трясла головой. Я ничего не отвечал, а только крепко прижимал ее к себе, чувствуя, как горячие слезы Синди стекают по моей груди, унося разочарование и боль горе и отчаяние. Сколько раз я хотел Точно так же завыть от безысходности, зарыдать в надежде очистить свою душу от страданий. Вы почему-то у меня так ничего и не получилось. Быть может, те, кто обременён чувством вины и чьи душевные раны нанесены их собственными руками, на это просто не способны. Минуты шли, и Синди стала понемногу успокаиваться. Вот она в последний раз вытерла глаза и откинулась на спинку сиденья. Голову она запрокинула назад, а ноги положила на приборную доску. Я бросил на нее внимательный взгляд и, убедившись, что по крайней мере на сегодня Синди выплакалась, включил передачу. Мы пересекли кампус в обратном направлении и вскоре выехали к Варсити, где я сразу свернул к окошкам для автомобилистов. Когда подошла наша очередь, я заказал две болтушки и чеша, так называемый чистый шоколад. Ничего особенного, тот же шоколадный напиток, только наливают его в бокалы, заполненные колотым льдом. Наши коктейли мы выпили в полном молчании и также молча вернулись в больницу. Прошла неделя, которая всем нам показалась очень длинной. Энни держалась очень мужественно, как, собственно, я и ожидал, и старалась не показывать своего разочарования. Другое дело, что это не всегда у нее получалось, однако для семилетнего ребенка она справлялась просто отлично. Большинство взрослых на ее месте считали бы себя вправе регулярно отравлять жизнь окружающим, но Энни вела себя как обычно: никаких слез, истерик, капризов. Впрочем, на капризы и истерики у нее просто не было сил. Всё это время я потихоньку возился с хакером, нанося свежий защитный слой на его обшивку и на свое собственное сердце тоже. Синди и Энни по-прежнему жили у меня. Они читали, ходили гулять по берегу и даже пытались ловить рыбу, но это занятие им быстро приелось. На хлеб и распаленную кукурузу здешняя рыба почти не берет, а насаживать на крючки живых червей и тех же сверчков обе отказывались на отрез тайне от обеих мы с строером перевезли в Рабунскую окружную больницу резервный аппарат искусственного кровообращения и половину запаса эритроцитной массы, приготовленной из крови, которую сдали для Энни в Атланте и её многочисленные друзья. Эту меру предосторожности я решил предпринять на случай, если с девочкой что-то случится. При определенном везении у меня был шанс достаточно быстро доставить Энни в окружную больницу, и тогда этот аппарат мог, если Не спасти ей жизнь, то по крайней мере дать нам с Роером кое-какой временной резерв. Еще я решил давать Энне сверхвысокие и постепенно повышающиеся дозы антибиотиков. Это было необходимо, поскольку мы продолжали колоть ей иммуносупрессоры, и было чрезвычайно важно, чтобы в ее крови постоянно циркулировали мощные агрессивные антибиотики, способные справиться с любой инфекцией. Как-то утром Проглотив очередную лошадиную дозу лекарств, Энни поморщилась, вытерла губы и вдруг потянула меня за штанину. Я опустился на корточки. Сначала мне показалось, она хочет меня о чем то спросить, но нет. Расстегнув золотую цепочку, на которой висел золотой сандалик, Энни положила его на ладони, посмотрела на него долгим взглядом. Потом она знаком велела мне наклониться ближе. Я Опустил голову и она надела цепочку с сандаликом мне на шею. Он теперь твой. Синди, открывавшая в это время кухонное окно, повернулась к нам и пристально посмотрела на девочку. Я покачал головой. Нет, Энни, я не могу. Энни в свою очередь качнула головой и жестом выразила протест. Нет. Я поговорила с тётей Сисси, и мы так решили. Энни бросила взгляд на Синди, Синди посмотрела на меня. Я тебе уже говорила, он мне больше не понадобится. Я посмотрел на сандалик, на затертую гравировку, больше всего хранимого. Но у меня есть одно условие, добавила Энни. Я поднял на нее взгляд. Какое же Энни вскарабкалась на стул и потянула меня за собой, так что наши глаза снова оказались друг против друга. Не забудь. Она легонько похлопала себя ладошкой по левой стороне груди. От этого движения меня словно молнией пронзило. В один страшный миг я отчетливо понял, что она сейчас скажет, и мне потребовалось все мое мужество и вся моя воля, чтобы не зажать ей рот ладонью, чтобы дать ей договорить. На глазах у меня выступили слезы, но Энни не дала им пролиться. "Пусть я не проснусь", прошептала она. "У меня все равно будет новое сердце". Я подхватил ее на руки, крепко прижал к себе и вдруг понял, что Энни была права. Наступил конец сентября месяца, которые мы с Чарли всегда считали плохим из-за частых проливных дождей. Поздние августовские ураганы ежегодно обрушиваются на Флориду. Сначала они пересекают полуостров с востока на запад, уничтожая на своем пути крошечные поселки, небольшие города, грейпфрутовые и апельсиновые рощи. Затем обрушивают неистовую ярость на северные районы штата. Оттуда атмосферные фронты сворачивают на северо-восток. Они движутся через Джорджию, заходя довольно далеко от побережья, и хотя к этому времени ураганы успевают основательно подвыдохнуться, они все же доставляют местным жителям немало неприятностей, обрушивая на них проливные дожди, грозы, град и сильные ветры. Только после этого циклон возвращается в северную Атлантику, где исчезает без следа. Большинство циклонов теряет часть своей силы еще на подступах к Атлантике. Но иногда бывает так, что грозовой фронт, движущийся на север со стороны Мексиканского залива, встречается с облачными массами, которые спускаются навстречу ему из Канады. Тёплый воздух сталкивается с холодным, и это чревато серьезными проблемами. Яркий пример Суперторнадо под названием Воскресный убийца. Тогда неистовый вихрь застал всех врасплох. Во-первых, потому что обрушился на наш округ весной, когда его никто не ждал, а во-вторых, потому что метеорологические службы не смогли предсказать столкновение теплой и холодной воздушных масс. В результате такое, в общем-то, привычное для местных жителей погодное явление, как торнадо, действительно стало убийцей. К счастью, приближение урагана или торнадо чаще всего можно услышать еще издалека, и мы научились быть настороже. Но в субботу, когда мы ждали только сигнала пейджера или звонка мобильного телефона, никто из нас не был готов услышать грохот грузового состава на полной скорости, несущегося через озеро. Следует сказать, что ближайшая железная дорога проходит в нескольких милях от озера Бёртон. Иногда, тихой зимней ночью, когда часть листвы опала, а воздух был особенно чист и прозрачен, мой напряженный слух улавливал далекий гудок тепловоза. Но днем этот звук совершенно заглушали десятки других, более близких и громких шумов. Ничего удивительного, что грохот приближающегося поезда заставил меня выскочить из мастерской и спуститься к причалу. Я увидел встающий над озером водяной смерч и почувствовал, что воздух насыщен электричеством. Развернувшись, я помчался в дом, но Энни уже увидела смерч и была парализована страхом. Подхватив ее на руки, я бросился обратно к мастерской, Синди мчалась следом. Мы добрались до спасительных дверей как раз в тот момент, когда вокруг дома начали с треском ломаться деревья. Смерч поднялся в небо примерно на милю и его верхушка воронка грациозно покачивалась из стороны в сторону словно флаг на ветру на дороге у меня оказался металлический инструментальный шкаф на колесиках. я налег на него плечом чтобы сдвинуть в сторону и крыша у меня над головой затряслась и загремела когда гофрированное железо начало со скрежетом заворачиваться под напором ветра А стеклянное окно разлетелось в дребезги. Мне стало ясно, что положение серьезнее, чем я думал. Опрокинув на бок обеденный стол, который я сделал для Синдис Энни, я загородил им половину входной двери и для надежности подкатил к нему инструментальный шкаф. После этого мы втроём отступили в глубину мастерской, в пещеру, где была наша с Чарли летняя спальня. Здесь, в пещере, Было тихо, сыро и так темно, что нельзя было различить собственные руки, даже поднеся ее к самому носу. Нащупав койку, мы уселись на нее, тесно прижавшись друг к другу. Энни положила голову Синди на колени, и я укрыл обеих одеялом. Из-за угла продолжал доноситься грохот, вспыхивали молнии, и я понял, что мастерская точнее ее передняя надземная часть разваливается на куски. За всем этим шумом и грохотом я не сразу расслышал, что Энни что-то шепчет. Я наклонился к ней, но смог разобрать лишь обрывки фраз: «Исцеляет крушённых сердцем и врачует скорби, вместо пепла дастся украшение и вместо плача елей радости. На протяжении быть может целой минуты мы с замиранием сердца ждали последнего удара, который обрушит на наши головы камни. Однако наступила странная тишина. Водяной одинокий смерч исчез так же внезапно, как появился. Я видел сочащийся из за угла безмятежный голубой свет раннего вечера и пытался решить, выходить ли нам сейчас или еще немножко подождать. Мы еще посидели неподвижно, но слышали только звук своего дыхания и больше ничего. Ничего. Меня как будто что-то толкнуло. Я вдруг сообразил, что Энни перестала молиться. Ощупью я нашел в темноте ее запястье. Пульс не прощупывался. В панике я прижал пальцы к ее щеке и ощутил короткие хаотичные толчки. В темноте Синди ничего не видела, но почувствовала, что что-то не так. "Рис", испуганно проговорила она, и я различил в ее голосе нотки подступающей паники. Не отвечая, я схватил Энни и бросился к выходу. Однаги мне снова попался инструментальный шкаф, который теперь лежал на боку и стол. Я отшвырнул его пинком и огляделся. Там, где раньше была мастерская, осталась голая площадка, почти пустая, если не считать щепок мусора, спутанных проводов и валяющихся в беспорядке электроинструментов. Только бетонный пол остался цел. Стены, крыша, сдвижные двери и все остальное просто-напросто исчезло, унесённое смерчем. Зато озеро, насколько хватало глаз, было сплошь покрыто плавающими обломками и мусором, которые когда-то были летними домиками, заполонившими берега на много миль. Машинально я перевел взгляд на Эллинг, но от него остались только 24 сваи, на которые он когда-то опирался, ни стен, ни пола, ни гамака. Я готов был поспорить на что угодно, что наш хакер даже не успел коснуться воды, прежде чем смерть зашвырнул его за дальние холмы. Я посмотрел на Энни. Лицо у нее было пепельно-серым, губы посинели, глаза закатились, тело то безвольно обвисало, то напротив начинало спазматически дёргаться. Жизте оставалось минуты три. Я подумал, что сумею выиграть для нее еще сколько-то времени, как только попаду в дом. Но обернувшись, увидел только груду обломков и торчащий вверх дымоход. Дома больше не было, и вместе с ним исчезло все, что было мне необходимо. Уложив Энни на бетон, я бросился к инструментальному шкафу и принялся рыться в ящиках, разбрасывая уцелевшие инструменты и их части. Наконец я нашел то, что искал. Небольшой мешок, где лежали приготовленные Чарли принадлежности для барбекю, в том числе набор шпиговальных игл. Выбрав самую длинную, я выхватил из кармана зажигалку, зажег и несколько раз провел пламенем вдоль иглы. Почувствовав, что Синди напряженно следит за моими действиями, я сказал, не глядя на нее. "В мастерской в комнате, где мы прятались под одной из кроватей, должна быть небольшая сумка. Принеси". Эту аптечку первой помощи я держал в мастерской на случай, если я или Чарли случайно порежемся, поэтому ничего особенного там не было, но кое-что могло мне сейчас пригодиться. Синди со всех ног бросилась в пещеру и почти сразу вернулась, поставив сумку рядом со мной, она опустилась на колени напротив, ожидая новых приказов. На этот раз я посмотрел ей в глаза. Ты мне доверяешь? Она кивнула и опустила ладони на плечи Энни, словно собираясь удерживать её на месте, чтобы я не делал. На мгновение я задумался. При любой попытке вскрыть грудь в организм Энни наверняка попадёт инфекция с непредсказуемыми последствиями. Но не мог же я бросить её умирать. Приходилось уповать на то, что лошадиные дозы антибиотиков, которыми мы пичкали Энни на протяжении нескольких недель, смогут справиться с новыми опасностями или, по крайней мере, затормозят развитие болезни до тех пор, пока мы не перевезем ее в более подходящую обстановку. О'кей. Я спустил с плеч Энни бретельки купальника, сдвинул лифчик вниз и провел пальцами вдоль грудины. Найдя нужную точку, я с силой вонзил шпиговальную иглу между ребрами. Как только ее острый конец проткнул околосердечную сумку, меня обдало брызгами крови, но я не обратил на это внимания. Главное, мне удалось удалить из перикарды излишек жидкости, так что теперь больное сердце Энни ничто не сдавливало. Стараюсь говорить как можно спокойнее, я показал Синди на инструментальный шкаф. Второй ящик сверху. Достань пассатижи с синими ручками. Синди бросилась к шкафу выдернула ящик. И порывшись там, нашла среди десятка клещей, утконосов и круглогубцев угловые кусачки для проволоки. Я тем временем повернул Энни на бок и разрезал кожу вдоль ребра. И в эту минуту Чарли, пробившись сквозь плавающий мусор, выбрался на наш берег. У него было рассечено лицо, на голове под волосами тоже, по-видимому, была глубокая рана. Левая рука безжизненно повисла. Чем помочь партнёрке? проговорил он негромко. Судя по количеству поваленных деревьев, мне вряд ли удалось бы выехать к дороге даже на субурбане, поэтому я сказал только: "Нам нужно как-то выбраться отсюда". И тут, словно в ответ на мою мольбу, издалека донеслось высокое пение мотора. Какой-то гидроцикл несся через озеро, и он приближался. Спустись к берегу и маши руками как сумасшедший, велел я. Кто бы это ни был, он должен нам помочь. Хорошо бы это был термит, добавил я. Чарли двинулся в обратном направлении, а я повернулся к девочке, мельком взглянув на Синди, на лице которой отразился страх. Энни снова начала дышать. и Это было хорошо, но останавливаться было нельзя. У меня оставалась минута с небольшим, чтобы зашить образовавшийся в ее сердце разрыв, пока оно было еще способно перекачивать кровь. Я показал Синди на флакон бетадина. Лей мне на руки. Тем временем шум мотора приблизился почти вплотную. Двигатель заторхтел на холостых, потом взревел и звук начал стремительно удаляться. Через десять секунд он стих вдали, и я машинально прикинул скорость с которой двигался гидроцикл. Похоже, это и в самом деле был термит, только он был способен носиться по озеру, где плавали острые обломки досок и бревна с торчащими из них гвоздями, со скоростью около 90 миль в час. Синди обильно смочила мне руки бетадином, отчего они приобрели темный грязно-коричневый цвет. Я потер ладонь о ладонь, размазывая излишек раствора и посмотрел на Синди. Не говоря ни слова, она протянула мне кусачки и кивнула. И я вскрыл упаковку шовного материала. Заправив иглу, я откусил кетгут, как швея перекусывает нитку, потом быстро рассёк кусачками ребро, раскрыл грудную клетку, разрезал околосердечную сумку, и вот передо мной больное, страдающее сердце Энни. К счастью, до вечера было еще порядочно. Над головой у меня не было ни крыши, ни веток деревьев, поэтому со светом никаких проблем не возникало. Я без труда отыскал в миокарде небольшой разрыв, наложил кисетный шов и потянул. Сердце Энни оказалось куда более эластичным, чем у Эммы. Стянутые кетгутом ткани больше не прорывались, шов держал надёжно, и я подумал, что если нам удастся довести девочку до больницы, то только благодаря ее юному возрасту. Сердце Энни продолжало биться. Оно дергалось, мерцало, Дозамирает она напротив, начиная сокращаться быстро и беспорядочно, но кровь все же качала. Похоже было, что еще сколько-то времени оно продержится. Поглядев на залит кровью бетон, я подумал, что теперь у нас в запасе есть в лучшем случае четверть часа, за которые нам необходимо доставить её не в больницу. По истечении этих 15 минут девочка неминуемо умрет, пусть и не от остановки сердца, но от потери крови. Если, конечно, я что-нибудь не придумаю. Мобильный телефон висел у меня на поясе, и я кивком показал на него Синди. Она отцепила клипсу и без лишних вопросов набрала номер Роера. Через три секунды он ответил, и Синди поднесла аппарат к моим губам, чтобы я мог говорить. Мой тон сказал Роеру все еще до того, как я успел посвятить коллегу в детали. Уэнни, только что произошел трансмуральный разрыв миокарда и тампонада сердца, быстро сказал я, и края муха снова услышал вновь донёсшийся со стороны озера рев лодочного мотора. У меня под рукой нет физраствора, девочке осталось минут десять. Позвони в лайфлайт и скажи, что мы будем ждать их на лугу рядом с рыборазводной фермой. Где где? не понял Роэр. Рядом с рыборазводной фермой есть подходящий для посадки луг, повторил я. Просто скажи, они знают, где это. И еще, пусть в окружной больнице подготовят и включат аппарат искусственного кровообращения. Я действительно потеряла немало жидкости, и это грозило стать серьезной проблемой. Сейчас мне бы очень пригодился локтат рингера, но где его взять? Думай, Рис, думай. Я огляделся по сторонам, словно ожидал увидеть поблизости несколько упаковок изотонического раствора, но увидел только Чарли, который шел к нам прихрамывая и неловко придерживая правой рукой безвольно болтавшуюся левую. При взгляде на него меня осенило, и я показал Синди на содержимое нашей аптечки первой помощи, которая валялась на полу рядом с сумкой. Подай мне вон тот пластиковый пакет, только сначала открой. Синди схватила пакет, откусила зубами угол и вытащила свернутую кольцом пластиковую трубку для капельницы. Отлично, а теперь вставь вот эти иглы в оба конца. Синди послушно воткнула в трубку две толстых иглы и протянула мне. Обмакнув одну иглу в бетадин, я воткнул ее себе в вену правой руки, и прозрачная трубка стала наполняться кровью. Когда кровь закапала из другого конца, я продезинфицировал вторую иглу и ввел в большую вену в паху Энни. Столь крупный сосуд должен был доставить к сердцу значительный объем моей крови и поддержать его работу в течение ближайшего времени. Затем я снял часы и отдал Синди. Засеки время. Скажешь, когда пройдет 8 минут. С этими словами я поднял Энни на руки и убедившись, что пластиковая трубка нигде не замялась и не перегнулась, стал спускаться к воде. Когда я вышел на берег, Термит как раз пытался пристать к нему на большом гоночном катере. Футов тридцать длиной он был, снабжён спаренными подвесными моторами и мог развивать скорость до 100 миль в час. Судя по лицу и растрёпанным волосам, термита, с такой скоростью он мчался сюда. Я зашел в воду и шагнул через борт. Следом за мной в лодку погрузились Синди и Чарли, и Термит посмотрел на нас с испугом. Что стряслось? Термит, сказал я, не отвечая на его вопрос. Ты должен как можно скорее отвезти нас к слипу рыборазводной ферме. Поспеши. Он посмотрел на Энни и кивнул. О'кей. Пока Термит задним ходом выводил катер в залив, я уложил девочку на дно, головой к двигателям, а сам встал на колени рядом. Я рассчитывал, что благодаря ускорению и задранному носу лодки кровь будет активнее поступать к сердцу и мозгу Энни. Термит тем временем переключил двигатели на нормальный ход и дал полный газ, двинув оба регулятора до упора вперед. Синди и Чарли вцепились в сиденья, я схватился левой рукой за борт, и катер стрелой понесся по воде. восемьдесят семь миль в час мы делали. Я убедился в этом, когда случайно бросил взгляд на спидометр. Минуты через 3 мы были у цели. Термит сбросил скорость миль до 30 в час, выключил двигатели и поднял винты над водой. Через секунду раздался удар в днище. Катер выскочил на уходящий в воду наклонный дощатый слип и по инерции полетел дальше. Скользнув по просмоленным направляющим, мы выскочили на травянистый луг рядом с игровой площадкой из зданием рыборазводной фермы и остановились. Наверное, следовало поблагодарить термита, но мне было не до этого. С помощью Чарли я уложил Энни на траву и стал ждать, когда же раздастся шум вертолетных винтов. Минуту спустя Синди тронула меня за плечо и показала на часы. 8 минут истекли. Чарли опустился на колени рядом со мной и принялся растирать Энни ноги, наткнувшись на иглу капельницы, он провел пальцами вдоль трубки и коснулся моей руки в том месте, где вторая игла была прикреплена к коже кусочком пластыря. Сколько времени ты это делаешь, спросил он, повернув ко мне лицо. Минут 10. Только сейчас я заметил, что у меня начинает звенеть в ушах и слегка кружится голова. Чарли молча сорвал с себя рубашку и вытянул вперед здоровую руку. Он был прав. Если я хотел, чтобы у Энни появился хоть маленький шанс, я должен был сохранить силы. Хотя Чарли и не мог меня видеть, я кивнул. Пережал трубку, вытащил иглу из своей руки и тут же воткнул ее в крупную извилистую вену на его руке. Чарли даже не поморщился. Энни лежала неподвижно, она даже не стонала. Только глаза ее безостановочно метались из стороны в сторону, словно вокруг нее сгущался мрак. Энни, держись, милая. Я наклонился над ней, пытаясь заставить ее сосредоточиться на моём лице. Ты должна продержаться еще немного. Ты меня слышишь? Она сглотнула и попыталась кивнуть, но вместо этого вдруг раскашлялась. Увидев, что глаза её не закатились, я схватил висевший у нее на шее контейнер с таблетками, высыпал несколько штук ей на грудике, кивнул Синди. Взяв одну таблетку, она поднесла ее к губам, чтобы раскусить, но я отрицательно покачал головой. Не в этот раз. Дай целую. Синди положила нетраглицерины под язык. Секунд через десять лицо девочки слегка порозовело. Издалека донёсся рокот вертолётных турбин, и я повернулся к Термиту. Он стоял совсем рядом и широко открыв рот, во все глаза таращился на происходящее. Я кивком показал на торговый автомат с колой, стоявший у входа в одно из зданий неподалёку. Как тебе кажется, ты сумел бы достать из этого ящика пару бутылок? Термит исчез и почти сразу вернулся с двумя большими бутылками горной росы, немного опередив вертолёт, который уже опускался на траву вблизи нас. Я бросил ещё один взгляд на часы, которые Синди по-прежнему держала в руке. Энн не получала кровь Чарли в течение почти восьми с половиной минут. Осторожно подняв девочку, я понёс её в вертолёт. Там я снова пережал трубку. Выдернул иглу из руки Чарли и сразу же подсоединил к капельнице с лактатом рингера, подвешенной к потолку салона. Медсестра, помогавшая мне уложить Энни на носилки, тотчас принялась сдавливать мягкий пластиковый флакон руками, чтобы физраствор поступал в сосуды под давлением и быстрее добрался до сердца. Дверь вертолета захлопнулась, машина рванулась вверх. В блистер мне были видны Чарли, Синди и Термит, которые стояли, взявшись за руки посреди зеленой травы, залитой кровью Гни. Чуть поодаль, словно издыхающий кит, валялся чей-то гоночный катер стоимостью не меньше сотни тысяч долларов. Мы поднялись до верхушек самых высоких деревьев, когда Синди прижала ладонь к кубам и уткнулась лицом в плечо Чарли.